ЧАСТЬ 1. ЦЕЛЬ – МАРС ГЛАВА 4. Анна Солнце показалось на горизонте ровно в 6 утра. Выкатилось из-за края, двинулось дальше. Искусственное солнце по искусственному небу. Жаль, что оно было лишь в центральном жилом куполе достаточно большом, чтобы разместить соответствующие механизмы. На периферии такой роскоши не наблюдалось, поэтому семейным парам, особенно переселившимся во вторую марсианскую колонию с детьми, старались выделить жилые отсеки именно здесь. Тем, кто прилетел с Земли и с Луны на Марс работать, предоставляли обычно секции на одного, отличавшиеся заметной простотой и небольшими размерами. И только в периферийных куполах, где располагались лаборатории, Склады или фермы. Анне повезло. У нее была семья. Муж, двое детей. Все они жили в секторе, расположенном вблизи большого пресноводного озера. Один раз в неделю каждому давали разрешение на отлов одной рыбы. Согласно данным, собранным внедренными сотрудниками отдела Нерв, Анна разрешением не воспользовалась ни разу. «Мне трудно просыпаться так рано. Может быть, будем встречаться не в шесть утра, а в шесть вечера?» «Очень похожие числа, а такое разное время». Рядом с Анной сел мужчина, высокий, с копной рыжих волос и небольшой аккуратной бородкой, клинышком под самой нижней губой. Позевывая, он достал из кармана свернутый в трубочку планшет, развернул, стал пролистывать последние новости. «Тогда это станет подозрительно», – старательно глядя в сторону, произнесла Анна. «Во-первых, я трудоголик, люблю свою работу». «Часто засиживаюсь допоздна». Мужчина фыркнул. «Да уж, твоими стараниями скоро на Марсе наконец растопят ледовые полярные шапки, чтобы запустить туда твою живность из водной лаборатории». «А во-вторых...» Продолжила Анна, делая вид, что не замечает иронии. «Наши встречи могут вызвать лишние вопросы у Николая. А я не хочу терять статус семейного человека. Это может повлиять на исход миссии». «Ну, если так...» Почти неслышно подошел пустой электровагон с номером 30 на боку. С тихим шипением открылась дверь. Скрытые датчики не зафиксировали движение со стороны остановки, и двери с таким же шипением закрылись. А вскоре вагон скрылся за поворотом. Номер 30 шел на пищевой склад. «У тебя есть 8 минут», — сказала Анна мужчине. «Я знаю. Просто тут новости интересные». «Шучу, шучу». Анна молчала, разглядывала монорельс. Тот чуть дрожал. Скоро должен был подъехать номер 24. За четыре дня, которые она жила в центральном жилом куполе, женщина выучила все маршруты, их последовательность, направление. Как и многое другое, не относящееся к транспортному узлу купола. По данным нерв, цитолог Лебедева Анна Игоревна такой внимательностью не обладала. Некритичное различие, которое можно было нивелировать – если не демонстрировать его при каждом удобном случае. Анна и не демонстрировала. Из нерва мне сообщили, что у нас новоприбывший. Снова заговорил Рыжий. Горин Виктор Иванович. Имеет хорошую должность, место в ученом совете. Многие прислушиваются к нему. Как здесь, во Второй Марсианской, так и в колонии под номером один. К сожалению, подготовлен плохо. Непредвиденное обстоятельство внедрение пришлось ускорить. «Сколько?» – ровно спросила Анна. «Две недели в базе реликт, два дня в спасении». «Почему так мало?» «Сама она пробыла в спасении четыре месяца». «Подробности мне не сообщили. зная только, что спасения больше не существует. Одна из башен терраформирования проросла внутрь нее, нарушив целостность врат. Завтра или послезавтра святилище подчистят» не оставив ничего, что указывало бы на нас, а также на возможность перехода. Это означало, что его, скорее всего, взорвут для надежности, а значит, могут привлечь внимание местных властей. Подъехал и уехал 24-й номер в направлении метеорологической станции. На очереди был 26-й. «Так что мне нужно сделать? Помочь в акклиматизации?» «Нет, не нужно. Думаю, он справится сам, насколько это возможно при его уровне подготовки». Мужчина выключил планшет, свернул, сунул себе в нагрудный карман комбинезона. К сожалению, местный эксперт НС, который работал над последними несчастными случаями, что-то заподозрил. Пришлось его убрать, но он успел передать сообщение на землю. Так что сюда летят новые эксперты. Их пытались остановить, но без видимого результата. Сейчас они на векторе 7». Там, к сожалению, у нас только наблюдатели из низших чинов. Следующая попытка по их ликвидации намечена уже на глобалисе. Если у нас не получится это сделать и там, мне нужны фотографии для опознания. Нет. Мужчина улыбнулся: Ты не будешь убивать их. Точнее, это сделаешь не ты. Для этого есть более опытные внедренные, специально обученные еще из Второй волны. Так что, думаю, нет нужды беспокоиться. Но если все же эксперты прибудут на Марс, то ты ликвидируешь Горина. Он не прошел до конца гипнообработку. Может выдать информацию, которую оперативникам из ведомства знать не положено. А он выдаст, потому что за него возьмутся всерьез. И в первую очередь. Методы? Все, кроме колющих, режущих и пулевых. Душить тоже нежелательно. Я поняла. Несчастный случай. Рыжий расплылся в улыбке. Понятливая? «Это хорошо. А теперь езжай. Твой вагон подошел». Подошел вагон с номерным знаком 26. С тихим шипением открылась дверь. Она встала, зашла внутрь, кивнула немногим знакомым и коллегам. Все же было еще очень рано. Села на свободное кресло. Вагон тронулся ровно через две минуты в направлении аквариума, как называли водную лабораторию местной. И Анна поехала в нем, выполняя чужую работу, которую уже четыре дня была ее» оставив фрыжи зевать на остановке промежуточной станции. Через 24 минуты она сошла на конечной. Здесь свет был другим, по сравнению с центральным куполом, менее естественным. А не это не нравилось. Той, которая шла по узкому коридору в главный исследовательский сектор, той, которую заменили, было все равно. Прошла в левый коридор, который вскоре закончился пропускным пунктом в виде массивной кабины. Аквариум был станционарным комплексом среднего размера, покрытый куполом, как и большинство подобных ему, открыты для всех желающих. Видимо, его часть представляла собой три огромных бассейна и двадцать застекленных сверхпрочным эндостеклом резервуаров, полных различной рыбы и множество видов млекопитающих земли, не считая другой водной живности. Сюда часто ходили родители с детьми студенты, школьники, влюбленные пары, просто любители или скучающие поглазеть. Приезжали со всего Марса. В первой марсианской колонии такого не было. Ее заложили колонисты другого времени, другой эпохи, поэтому она получилась более рациональной. Ничего лишнего, все только жизненно необходимое. Анна зашла в кабину, подставила глаз для сканирования, потом большой палец для считывания отпечатка. Напоследок для сличения с организмом вывела электронным стилетом на экране планшета свою подпись. Не было ни светового, ни звукового сигнала. Просто дверь, неотличимая от стены, отъехала в сторону. За дверью снова был коридор, короче предыдущего, ведущий в зал очистки. Он делился на множество помещений. В каждом чуть слышно гудел стерилизатор. Женщина зашла в ближайшую секцию, сняла одежду, аккуратно сложила бежевый бручной костюм в одну из ячеек наверху, включила стерилизатор. Обработка заняла 4 минуты 30 секунд. У Анны было отлично выработано чувство времени. Когда очистка закончилась, из нижней ячейки она достала рабочую одежду белый скрапленными серого мембранный гидрокостюм. Надела взятую оттуда же маску со встроенным преобразователем воздуха ласта оставила. Другая она не любила, чтобы что-то мешало ногам, хотя это не отказалось бы. В них женщина чувствовала себя в воде куда увереннее, чем без них. Туда, куда собиралась цитолог, можно было пройти другим путем. Скучно, медленно, через еще несколько проверок. В конце пути ждал тот же стерилизатор и переодевание. Согласно информации от Нерва, она такой способ очень не любила и предпочитала ему альтернативу. Экстремальную, на взгляд, той, что сейчас набирала код доступа на сенсорной панели, расположенной на уровне глаз. Сложив руки на груди, она стала считать до 10. На 10 секунде активировался гидролифт. Ее буквально затянуло водяную трубу, закрутила, а затем выбросила в простор одного из скрытых водных резервуаров. Второго по величине из трех. Да, в водной лаборатории была и другая, скрытая от большинства глаз часть. Та, куда пускали лишь 10% служащих аквариума. Неспроста Нерф рекомендовал как можно быстрее внедрить сотрудника в этот исследовательский центр. Здесь не разрабатывали оружие. Его разработки не велись уже более четырех десятков лет. Не содержали заключенных. Тюрьмы ликвидировали полвека назад. Не проводили испытания на людях. Такое просто было невозможно. Нет. Здесь создавали будущее Марса. Новый разумный вид. Приспособленный к меньшему тяготению, почти полному отсутствию кислорода в атмосфере и стерильной мертвой воде, которая пока все еще пребывала в своем твердом агрегатном состоянии на полюсах планеты. Но не здесь, в скрытых резервуарах аквариума. Анна ждала почти не шевелилась. Так было надо. Сейчас за ней следили три пары глаз. Преобразователь воздуха в маске исправно поглощал воду, прогонял по внутренним фильтрам трубкам, разъединял на составляющие азот, кислород, аргон, углекислый газ, неон, криптон, метан, гелий, водород, ксенон. Все в тех пропорциях, что нужно человеку, чтобы дышать. Излишек выходил наружу в виде мелких пузырьков. Вода не была прозрачной, мутная. В связи с приближением ее к составу, который планировался быть при растоплении марсианского льда с обязательными его обогащениями элементами, которые встречались и на Марсе, и на Земле. Поэтому Анна увидела лишь силуэт, подкрадывающийся к ней справа. Она резко повернула голову, слева тоже была расплывчатая тень. Третья, она знала и так, стремительно приближалась снизу, из глубины резервуара. На нее охотились, брали в клещи, целенаправленно окружив. Так всегда делают тайные хищники. Инстинкт, передающийся на генном уровне, нельзя заглушить даже модификациями на уровне хромосом. Внутри нее, помимо воли, все сжалось, хотелось закричать. Она пересилила себе, продолжила висеть в одном пространстве, одинаково далеко от спасательных площадок берегов. Ближе, с каждым мгновением они становились ближе. Она инстинктивно внутренне сжалась, но расслабленной позы не изменила при этом пристально выглядывалась в мутную воду. И все же не заметила момента, когда около нее вдруг возникли три больших серых тела, задавливая своей массой, ткнули в нее шершавыми носами, головой. А затем подхватили и вынесли за пару секунд на поверхность. Такому в спасении не готовили, просто не могли подготовить. «Они тебя любят, готовы часами играть с тобой». Уже на площадке, когда она выжимала из волос воду, к ней подошел Андрей, ассистент. Тоже цитолог, как и она. Андрей, в отличие от нее, дневал и ночевал в закрытой части аквариума. Вот кто здесь был настоящий трудоголик. Анна, другая Анна, раз в неделю выгоняла его из лаборатории. Побыть дома, поспать в кровати, просто пройтись. Пусть хотя бы и под искусственным солнцем. В центральном куполе было куда зайти. В тот же кинотеатр, например. Они и тебя любят сказала она, собирая мокрые волосы в пучок на затылке. «Тебя больше!» Он сел рядом, опустил босые ноги в воду. «Жаль, что мы не выпускаем их к людям», сказала она. Эту тему нужно было обсуждать. Она весь последний месяц добивалась разрешения начальства на то, чтобы выпустить марсианских касаток в один из открытых бассейнов. Пока безрезультатно. «Ты знаешь, дело не в нас!» Андрей махнул рукой в сторону резервуара. «И не в них!» «Они милые, доброжелательные к человеку создания. Не зря в их основу легла ДНК осадки, Но это знаем только мы с тобой. Остальные боятся, осторожничают», — поправил Анну Андрей. «Ты ведь знаешь, что наши касатки отличаются от своих прародителей на земле. Они больше, они умнее, они добрее, они общаются. Все киты общаются. Но не так, как эти. Ты это прекрасно знаешь». «Знаю», — сказала Анна. На поверхности показался один из питомцев. Кажется, его звали Яша. Кажется. Она до сих пор немного путала их. Трое братьев. Яша, Миша и Тоша. Все трое были идентичны. Толстая серая шкура в твердых буграх. 8 метров в длину. 6 тонн живого веса. И это при том, что они не достигли своего максимума, так как еще не были взрослыми особами. Они даже привычки имели сходные. Отличались только мысли которые братья посылали людям. Они были у них исключительно индивидуальны. «Знаю», — повторила Анна. Прошлую Анну это знание радовало. Анну нынешнюю пугало. Андрей, чуть склонив голову на бок, прикрыл глаза. «Вижу целый косяк рыб. Мне кажется, или братьев пора кормить?» Перед глазами женщины промелькнула большая толстая рыба. За ней еще одна, потом снова. «Не кажется», — подтвердила Анна, усилием воли прогоняя питомцев и своих мыслей. Образы, связанные с едой марсианских касаток, получалось донести лучше всего. Андрей резко качнулся назад, перевернулся через голову, попытался, используя инерцию, встать на ноги, но не удержался и упал на мокрый пол. «На ногах уже не держишься», — улыбнулась Анна. «Ты когда последний раз уходил домой?» «Ну, если считать, что живу я в Брянске», — начал Андрей. «Не ерничай». «Тогда где-то на прошлой неделе». «Где-то?» Андрей кивнул. Значит так, поднялась Анна. Сейчас кормежка, а после пойдешь домой. Рабочий день только начался, запротестовал мужчина. А у тебя он закончился, отрезала цитолог. Я твой начальник, поэтому иди нормально поспи, поешь. В общем, отдохни. Послезавтра. Послезавтра? сделал круглые глаза Андрей. Послезавтра! выделила голосом Анна. «Я жду тебя на работе, не раньше». Ассистент закатил глаза. «Как же вы все здесь без меня справитесь?» «Минут через сорок придут Адам и Юлия. Справимся». «Хорошо», — неохотно согласился Андрей. «Начнем с главного резервуара. Как там Офелия?» «Все так же». Цитолог нахмурилась. Так было нужно. Проявлять определенные эмоции при определенных обстоятельствах. «Это плохо. Почему молчал?» «Вчера было то же самое. Я говорил». Мужчина устало направился в левый коридор, выводящий из зала с питомцами, в зал самым большим в аквариуме резервуаром. «Сегодня то же самое. Почему-то я думаю, что и завтра ничего не изменится». «Она продолжает отказываться от еды?» «Пойдем вместе, посмотришь». Анна активировала часы татуировку. Оставалось 38 минут до прихода биологов. Нехотя направилась вслед за своим ассистентом. Ей нужно было как можно раньше выпроводить Андрея, чтобы остаться одной. Двух дней не хватило, чтобы скачать нужную ей информацию. Архивы были огромны, а нужные ей данные хранились в различных ячейках памяти центрального сервера. Это не было проблемой. Ко всему у нее имелся доступ. Проблема была в объеме и времени. Вчера к ней приходили из нерва, требовали ускорить передачу. Коридор по наклонной уходил вниз. Это было сделано специально. Резервуары находились на одном уровне, но в центральной нельзя было нырнуть, как в другие два. Он являлся инкубатором. И именно там жила Офелия. Первая среди марсианских касаток и единственная, которая выжила после рождения, а затем принесла потомство. Яшу, Тошу и Мишу. Сейчас она снова была беременна. 20-й месяц. До рождения малышей оставалось около двух недель. Вот сама посмотри. Лежит в дальнем углу. Всплывает на поверхность лишь раз в час. Подышит и снова на глубину. Тень в ближайшем углу развернулась, зашевелилась. Отплыла дальше. Исчезла за мутной взвесью. Вот видишь, она избегает контакта. Проверяли? Как-то и просила, проверяли. Резервуар, а потом ее. Никаких видимых повреждений. Никаких внутренних. Вчера вечером делали УЗИ. Подключали через эхорезонатор. Все в порядке по органам. Малыши тоже. Все четверо шевелятся, дышат, даже поют что-то на своем китовом. Посмотрим на экранах. Да там смотри, не смотри. В прошлый раз, помню, ела как не в себе. Активная была, веселая. Сейчас даже не знаю. Она подошла к мониторам, сменила ракурс камер. Увеличила. Афилия лежала на самом дне. Не намного больше своих сыновей, но с более плавными чертами туловища. С высоким хищного вида, спинным плавником и большим раздувшимся брюхом. Полностью сформировавшаяся беременная взрослая осыпь, которая вела себя, словно была больна. Это началось 4 дня назад. Цитолог снова сменила ракурс и вновь увеличила. Внезапно касатка шевельнулась, резко подалась в сторону и вверх. И посмотрела на Анну через объектив подводной камеры. А потом послала мысли -образ. Сумбурный, сложный, сотканный из многих. Словно кусок ткани затейливым рисунком на ней взяли и порезали на разные по размеру части, а затем сшили снова, уже в свободном порядке. Но Анна поняла. Касатка знала, что та, что стоит за внешней стеной резервуара и смотрит на нее через экран, не та Анна, которая вырастила Офелию с самого ее рождения. Другая, чужая, лишняя здесь, в этом мире. Она отпрянула, закрыла глаза пытаясь сосредоточиться и выкинуть мысль животного из головы, но не могла этого сделать. Они стали расслаиваться, расползаться, охватывая все больше пространства, проникая внутрь мысли женщины, ее воспоминаний, вытаскивая на поверхность то, что она запрятала не так уж и давно. Например, воспоминания о том, как она смотрит на саму себе, мертвую, с тонкой, странгуляционной бороздой на шее а затем закрывает в креогенной камере в 20 метрах отсюда в глубине в хранилище биологических отходов. Горестный крик осадки, внезапно выплывший на поверхность, слышали даже в открытых секциях водной лаборатории. Все посетители и служащие, находящиеся в это время в аквариуме. Но только Анна знала, что он означает. плач по лучшему другу, которого никогда не вернуть».